Глава 5. Когда Эверарда отвели в его комнату, он обнаружил, что местное гостеприимство не знает пределов. Правда, сам он слишком устал, чтобы им воспользоваться. «Ладно», — подумал он, засыпая, — «рабыня, п о д ж и д а в ш и е Питера, уж точно не будет разочарована». Встали они рано. Из своего окна Эверард увидел внизу расхаживавших по берегу охранников, но это не помешало ему насладиться утренней свежестью. вместе с Вансарваном они спустились к завтраку, состоявшему из яичницы с беконом, тостов и кофе, который прогнал остатки сна. Дейд р а с к а з а л а что о б с е о р н уехал в город на какое-то совещание. Она словно позабыла свои страхи и весело болтала о пустяках. Эверот узнал, что она играет в любительской драматической группе, которая иногда ставит классические греческие пьесы в оригинале. Отсюда ее беглая речь. Еще она увлеклась верховой ездой, охотой, парусным спортом и плаванием. «А вы?» — спросила она. «Что? Хотите поплавать?» Дейдре вскочила с кресла, они сидели на лужайке, под огненно-красными кленами, и стала непринужденно раздеваться. И Эверарду показалось, что он услышал стук отваливавшейся челюсти вансарова. «Пойдем?» — засмеялась она. «Кто последний, тот жалкий бриташка». Она уже кувыркалась среди серых волн, когда к берегу подошли дрожащие Эверард и Вансаровак. Венерианин застонал. «Я с теплой планеты. Мои предки индонезийцы. Тропические пташки». «А голландцы тоже из тропиков?» усмехнулся Эверард. «Они догадались перебраться в Индонезию». «Ладно», — уговорил. «Можешь оставаться». «Черт! Если она смогла, то могу и я». Вансаровак попробовал воду пяткой и снова взвыл. Эверард собрал волю в кулак и, вспомнив тренировки в Академии, ринулся в море. Дейдре плеснула в него водой, он нырнул и, схватив ее за стройную ногу, потащил вниз. Они побарахтались еще несколько минут, а потом помчались в дом под горячий душ. Посиневший Вансаровак тащился сзади. «Танталовы муки!» – бормотал он. «Рядом самая красивая девушка всех веков и народов, а я не могу поговорить с ней». К тому же она наполовину белая медведица. После того, как рабы растерли его полотенцем и облачили в местные одежды, э б е р а р д вернулся в гостиную и встал возле камина. «Что это за рисунок?» – спросил он, показав на свой килт. д а я а р д в скинула рыжую голову. «Это цвета моего клана», – ответила она. «Почетного гостя, пока он в доме, всегда считают принадлежащим клану, даже если он кровный враг». Она нерешительно улыбнулась. А между нами, Мэнслах, вражды нет. Эти слова снова повергли его в уныние. Он вспомнил о своей задаче. «Мне бы хотелось поговорить с вами об истории», — начал он. «Я ей очень интересуюсь». Она кивнула, поправила золотую ленту, стягивающую волосы, и достала с плотно заставленной книжной полки увесистый том. «На мой взгляд, это лучший курс мировой истории. По нему я смогу уточнить любые интересующие вас детали». И подскажешь мне, как вас уничтожить э в е р а р сел на диван рядом с ней Дворецкий вкатил столик с закусками Еда показалась патрульному Безвкусной Наконец он решился Рим и Карфаген воевали когда-нибудь между собой? Да, два раза Сначала они были союзниками Против Эпира Но затем союз распался Рим выиграл первую войну И захотел помешать развитию Карфагена Словно прилежная ученица Девушка склонилась над книгой Вторая война началась 23 года спустя и продолжалась м, в общей сложности 11 лет. Хотя после того, как Ганнибал на девятом году войны взял Рим, боевые действия почти не велись. Ага. Известие об успехе Карфагена почему-то не особенно обрадовало Эверард. Вторая пуническая война, здесь ее называли Римской, или точнее какая-то ее битва, именно она и была тем самым поворотным пунктом. Однако из любопытства, а также опасаясь нарушить ход беседы, э в е р а р не стал выяснять сразу, где произошло отклонение. Сначала ему следовало разобраться в том, что случилось здесь. Или не случилось. Нет, реальность вот она, рядом с ним. Теплая, живая. Призраком был он сам. А что было потом? Как можно спокойнее спросил он. Карфагенская империя присоединила Испанию, Южную г а л и ю и носок итальянского сапога, сказала девушка. После того, как развалился Итальянский союз, остальная часть полуострова была обескровлена и в е р н у т а в хаос. Но продажные правители Карфагена не смогли удержаться у власти. Ганимал был убит, кому-то его честность стала поперек горла. Тем временем Сирия и Парфия схватились из-за восточного побережья Средиземного моря. В войне победила Парфия, которая в результате попала под еще большее влияние эллинов. Примерно через сто лет после римских войн в Италию вторглись германские племена. По-видимому, это были кимвры со своими союзниками, тевтонами и амбронами. В мире Эверарда их остановил Марий. Они разорили Галию, что вынудило кельтов сняться с места, сначала в Испанию, а затем по мере упадка Карфагена и в Северную Африку, где они многому научились у карфагенян. Начался длительный период войн, в ходе которых Парфия слабела, а кельтские государства росли. Гунны разбили германцев в Центральной Европе, но и сами потерпели поражение от парфян. Галлы вытеснили германцев отовсюду, кроме Италии и Гипербореи, по-видимому, Скандинавского полуострова. Корабли становились все совершеннее, ширилась торговля с Дальним Востоком, как через Аравию, так и напрямую, вокруг Африки. В мире Эверарда Юлий Цезарь был поражен, узнав, что Венеты строят лучшие во всем Средиземноморье корабли. Кельтонианцы открыли южную часть Афалона, которую сочли поначалу островом, отсюда Инис. Но м а и х оттуда изгнали. Однако колонии Бритиса на севере выстояли и впоследствии добились независимости. Тем временем разрастался Литорн. Одно время ему принадлежала значительная часть Европы. Только западная ее окраина смогла снова освободиться в результате Столетней войны. Азиатские страны изгнали своих европейских хозяев, чьи силы были подорваны войнами, и стали быстро развиваться, в то время как западные государства приходили в упадок. д е р д р е оторвалась от книги, в которую заглядывала во время своего рассказа. «Но это только общая схема, Менслах». «Продолжать?» э в е р а р покачал головой. «Нет, спасибо». Немного помолчав, он добавил – «Вы честно оцениваете положение своей страны». «Большинство не хочет признавать правды, но я предпочитаю смотреть ей в глаза», резко ответила Дейдера и тут же взволнованно попросила. «Расскажите о вашем мире. В такое чудо невозможно поверить».